Алекс Орлов Полный контроль Издательство «Автор», 2023 год Сотрудник офиса Джон Снайдер пытается делать карьеру в небольшой компании. Без нужных связей и знакомств способ один – работа без отдыха. Однажды, выполняя простое поручение, он оказывается на значимом мероприятии финансовых элит – От чего в его жизни все меняется.